Глава 138. Я задумался, что же такое счастье, и мне показалось, что-то понял. Оно представилось мне благодатным плодом жизненного уклада, который «вытруживает в тебе день за днем душу, способную чувствовать себя счастливой» а вовсе не получением за даром множества бестолковых вещей. Бессмысленно снабжать людей счастьем, как заготовленным впрок припасом. Много разного давал мой отец беженцам-берберам, но счастья не дал, тогда как в скудной полной решении пустыни я видел людей, лучащихся счастьем. «Не сочти...» Будто я хоть на миг подумал, что осчастливлю тебя, оставив в одиночестве среди нищеты и лишений. С еще большим основанием ты впадешь в безнадежное отчаяние. Просто я выбрал самый наглядный пример, желая показать, что счастье не зависит от того, сколько у тебя материальных благ. Показать, что счастье зависит скорее от добротности жизненного уклада. И если я убедился на опыте, что счастливых людей куда больше в монастырях и пустынях, где люди жертвуют собой, и куда меньше в изобильных оазисах и на благодатных островах, то это вовсе не значит, что я сделал дурацкий вывод, будто сытые пищи во вред счастью. Нет, я понял другое. Там, где больше всяческих благ, людям легче ошибиться. Им начинает казаться, что счастьем и впрямь наделяют вещи. Хотя одаряет им смысл, приданный этой вещи царством, отчим домом, родным краем. Живя среди цветущего изобилия, легче ошибиться и в причине несчастья. Люди винят в своих бедах избытки, называют суетностью и хотят избавиться именно от них. У пустынника и монаха ничего нет. Источник их счастья очевиден, и они усердно и ревностно служат ему. Жизнь аскета сродни вечной борьбе с врагом. Ты можешь возвыситься, можешь погибнуть. Но если ты поймешь, в чем истинное счастье, и сумеешь быть ревностным и усердным на изобильном острове или в оазисе, Человек, родившийся в тебе, будет более велик, чем тот, кого рождает пустыня. У многострунного инструмента звучание богаче, чем у одной струны. Сандал и эбен, шелк и бархат, изысканные яства и вина добавляли благородство благородному замку моего отца, где каждый шаг был исполнен смысла. По на складе грош цена. Она обретет цену, если ею позолотят дом, обратив его во дворец. Глава 139 Снова пришел ко мне пророк. День и ночь раздувал он в себе священное пламя гнева. Тот самый пророк, что вдобавок еще и косил. «Заставь их приносить жертвы», — сказал он. «Заставлю», — согласился я. «Если частичка их богатств перестанет быть запасом впрок, потеряют они немного за то, как обогатятся чувством значимости своего богатства. Богатство неощутимо, если ему не нашлось места в общей для всех картине». Но он не слушал меня, клокоча яростью. «Принуть к покаянию», — продолжал он. «Обязательно», — согласился я, — «пост поможет им сохранить вкус к пище, они лучше поймут голодающих не по своей воле и, возможно, постясь. Одни станут совершеннее и ближе к Господу, а другие не разжиреют». Ярость по-прежнему клокотала в нем, но полезнее всего их обречь. «Всех на мучение!» Я понял. Если выдать человеку жесткую подстилку, лишить хлеба, света, свободы, мой пророк станет к людям терпимее. — Потому что нужно в них уничтожить зло, — сказал он. — Ты рискуешь их просто уничтожить, — отвечал я ему. — Может, лучше не уничтожать зла, а растить добро? — Создавать празднества, которые облагораживали бы. Одевать получше, чтобы не носили лохмотьев. Сытнее кормить детей, чтобы они учились молиться, не мучаясь голодными резями в животе. Дело совсем не в том, чтобы урезать необходимое человеку. Дело в том, чтобы сохранить силовые линии. Они одни поддерживают в человеке человеческое, сберечь картину. Она одна значима для его души. Кто способен построить лодку, пусть правит лодкой. Я отправлю его рыбачить. Кто способен построить корабль, пусть строит. Я отправлю его завоевывать мир. Я вижу, ты хочешь сгубить их изобилием. Я пекусь не о запасе впроком. «Не хочу жить, потребляя готовое», — ответил я. «Ты ничего не понял».